Глава 36. Александра. Женя спала, сжавшись в комок и накрывшись одеялом почти с головой. Ей нужно было несколько часов, чтобы успокоиться. В упрямом желании сбежать она ушла в отдаленный участок сада, где граница ухоженной территории переходила в подобие леса. «Может, что-то еще хочешь рассказать?» она спросила у меня, вырывая руку из ладони Дамиана, который вернул ее. «Хочу», — ответила я, не представляя, насколько далеко заведет ложь. «Например...» Губы сестры подрагивали, в глазах стояли слезы. «Сестры, но не по крови. Я случайно встретила маму в Деклэйне», — призналась я. «Мы виделись дважды и ни разу не смогли поговорить нормально». «Но ты же могла просто сказать, что она жива!» «Не могла, Жень. Я бы подставила ее, себя... Тебя и деда. Ты понимаешь, что мы люди лишь наполовину?» — спросила я осторожно. Женя недоуменно смотрела на меня. Она игнорировала присутствие Дамиана и Эстена, что подпирал плечом ствол деклейнского дерева с серебряными листьями. «Нет, я не полукровка!» «И ты, и я», — сказала я как можно тверже. «Мама сбежала с нами» выкрала из города под небом, спустилась на землю. «Я не хочу ничего слышать о ней!» Она выкрикнула мне в лицо и побежала к дому. «Но это глупо!» – произнесла я, найдя ее в моей спальне. Последние дни Женя занимала ее, а я обосновалась в комнате Треймана. «Почему? Ты не хочешь знать правду?» «Нет, моя мама пропала, когда я была ребенком», «Я привыкла, что ее нет, и зачем мне знать что-то о судьбе человека, который исчез из жизни?» Женя села в кресло, обняв маленькую подушку и закрывшись ею словно щитом. «Не все так просто», — сказала я, присаживаясь на край кровати. «А нет никаких сложностей, я не хочу ничего знать о человеке, который нас бросил. Ты разве не злишься на нее?» Я не знала, что ответить. Разговор с мамой загнал меня в тупик. Я прекрасно понимала ее, сама побывав в подобной ситуации, безвыходной, где ты не чувствуешь себя человеком, скорее, бесправной игрушкой. И я не прожила и десятой доли того, что мама испытала на себе. Но ее признание... Я понимала ее, понимала мотивы, которыми она руководствовалась. Только внутри что-то щелкнуло, стирая из памяти годы заботы. Перечеркнула многое. Дальше я слушала и осознавала, что не могу забыть о ее поступке. Не смогу обнять с той же любовью, как в детстве. Эти минуты разговора отдалили нас, сделали почти чужими. «Злюсь», — я ответила честно. «Тогда почему ты так активно хочешь что-то рассказать о ней? У тебя все равно не получится спрятаться от правды. «Маме одиннадцать лет удавалось прятаться возразила Женя. «Вы не родные друг другу», — произнесла я, чувствуя, как за мгновение до признания холодеют руки и сердце начинает долбить по ребрам. Женя смотрит и молчит. Она была тиарой одного из арконов. Бежала, выбрав момент. Случился пожар. Моя няня погибла, а мама... Последнее слово я говорила аккуратно. Воспользовавшись паникой, смогла спуститься в колонну. И там была женщина. Она передала тебя ей, рассказав, что ее отец уединенно живет в маленькой деревне. Дед голос Жени сел. Да, мама не хотела ехать к нему. Боялась, что нас найдут. Но я развела руками. Было так много погибших, что нас забыли. А где эта женщина? Мама думает, что она вернулась в Де -Клейн. Возможно, у нее были еще дети. Или она осталась, чтобы поддержать легенду о твоей смерти. Жень. Она выставила руку перед собой, не позволяя обнять себя. Мне нужно все осмыслить. Хорошо. Я старалась, чтобы голос звучал спокойно. Так хотелось рассказать все-все. Уверена, узнай, как мама боролась за нас. Женя простила бы обман. Со временем, но все же простила. «И кто я тут? Я чья-то дочь?» Спросила Женька, нарушив тишину. «У меня есть родственники?» Стэн обещал выяснить. «А кто ты?» «Не знаю». Мы вновь замолчали. Сидели и смотрели друг на друга словно незнакомцы при первой встрече. «Все было ложью, да?» «Все было по-настоящему», опровергла я. «Семьей людей делает не кровь. Ты всегда будешь моей сестрой». «Как по-идиотски», огрызнулась Женя. «Как в дешевом кино. Было бы куда проще, если бы я оставалась человеком». Но она подняла на меня взгляд. «Почему нам никогда не говорили, что мы полукровки?» Вспомни, дед избегал больниц. Он предпочитал вызвать врача домой. Никогда не жалел на это денег. А если мы простывали, то лечил травами или выменивал лекарства. Но мы проходили медосмотры, ты и я. Мы обе проходили. Мама призналась, что ей дважды приходилось искать человека, который имел доступ к базе с личными данными. — Сумасшествие! Я так презирала аркона А теперь получается, что и сама... Я не хочу, чтобы Эстен искал мою семью. Я хочу остаться человеком. Так будет проще. — Очень критично, Жень, — заметила я мягко, не желая вызвать очередную волну гнева. — Прагматично, — ответила она. — Полукровкой я нигде не буду своей, а так хотя бы среди людей. Я согласно кивнула, взглянув на Дамиана. Он стал тенью моей младшей сестры. Его было жаль. Со стороны смотрелось, что парень потерял часть себя, не принадлежал себе. Трейман объяснил это тем, что Аркон, его сына, был еще слишком молод, как и сам Дамиан. Ему предстояла огромная работа, сложная работа над собственными чувствами и мыслями.